Баллада о королевском бутерброде. Король его величества просил, Ее величество, чтобы ее величество Спросило у молочницы, Нельзя ли доставить масло на завтра королю? Нельзя ли доставить масло на завтра королю? Придворная молочница сказала, разумеется, Скажу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове И говорит корове, лежащей на полу, Велели их величество, известное количество Отборнейшего масла доставить к их столу. Отборнейшего масла доставить к их столу. Придворная корова Ответила спросонья. Скажите их величествам, что нынче очень многие, двуногие, безрогие предпочитают мармелад, а также пастилу. Король Его Величества Наверно, будет рад В тот час же королева Пошла к Его Величеству И как бы, между прочим, Сказала не попасть Ах да, мой друг Папа Король воскликнул глупости, король сказал, о боже мой, король вздохнул, о господи, и снова лег в кровать. Никто, никто, никто сказал, он, никто, никто меня、нет. на свете не называл капризным, просил я только масло на завтрак мне подать, просил я только масло на завтрак мне подать. Придворная молошница сказала, ну, конечно, И тут же побежала к корове хлеб опять. Придворная корова сказала, в чем же дело, Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите просто кваши и молоко для каши, И сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молошница сказала, благодарству тебе масло, На подносе послала королю. Король воскликнул, масло! Отличнейшее масло, прекраснейшее масло, я так его люблю.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 パパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパパンパン